Суровые волны разбивались о далекий риф, к берегу подкатывали уже ласковыми. Сам храм я увидала после, разглядела его начищенную кровлю, как драгоценную крупинку червонного золота, сверкавшую в оранжевых песках. Рядом находился шпиль радиомачты и площадка для воздушных кораблей. Неужели не мираж? Не мираж? Как только осознала это, побежала. Быстрее, быстрее! Через последнюю горку. Теперь вниз. Почти дошла, дошла. Все. Жужжащий транс кончился, когда до треугольных храмовых арок оставалось полсотни метров. Я перестала слушать дыхание и рухнула, как подкошенная. Дикая усталость вернулась мгновенно, взорвало тело. Слабенькие мышцы скрутило от чудовищного напряжения, и тот самый пульс снова под двести ударов. Зато голова больше не п ч е л и н ы й улей, и можно разобрать плеск волн и шелест ветра и быструю поступь тира. Командующий размашистым шагом прошествовал мимо, бросив краткое: "Браво, Флориан". Похоже, тоже запыхался. Я же пальцем шевельнуть не могла. Только грудь вздымалась, ответ разнобила, возвратились мысли, но их было мало. Оказывается, на это тоже нужна энергия, а она закончилась. Все прогорело, все поверхностное, наносное, вся та настырно мельтешащая перед внутренним взором рутинная белиберда, вихрь из претензий, вспышек обид и примитивных реакций, давно незаметных. призванных надежно спрятать истинное положение вещей, твою позицию относительно этих вещей и тебя саму, ту, которая много лет сидит в дальнем уголке сознания под ментальным покрывалом за десятью печатями, девочку. Печати треснули, ментальное покрывало полетели, внутри что-то сломалось окончательно. И через разломы просачивалось позорное, всегда ненавистное чувство, и уже ничем не заткнуть его, потому что больше нечем. Жалость. Себя стало безумно жаль, до дрожи, до спазмов, и ее тоже жаль. Сколько еще можно издеваться над ней, над нами? Огромные голубые, слишком чистые глаза блестели. Но ведь на тысячу километров никого, да? И Тиру шел в храм, и никто не увидит, никто не ткнет пальцем, не упрекнет, не рассмеется. А у нее, у нее ведь нет никого вообще, и никогда не было, кроме самой Флориан, меня. п о щ е к е покатилась слеза. Ну и пусть, пусть, плевать, плевать, я сказала. Из пересохшего горла вырывались всхлипы. Невидимый маховик набирал обороты, раскручивался и раскручивался, возвращая все, что требовалось вернуть. И наконец я сорвалась в пропасть. Разрыдалась впервые за десять лет. Слезы текли по щекам, впитывались в песок. Я чувствовала ее боль, пропускала через себя и отпускала. Да, я смогла, я все же смогла, и тьма отступала. Все заканчивается однажды. Слезы кончились, я кончилась, опустошилась. Боль ушла в песок, оставив за собой тишину, умиротворение. Я лежала, раскинув руки и ноги в стороны. Подо мной безмолвствовала тысячи километровая пустыня. Надо мной висела темная закатная бездна, апельсиновая корка, присыпанная звездной пылью. А я на долгий момент с т а л а всем этим, уместила в себя бесконечность, растворилась в ней, и не существовало слов ни в одном языке исследованного мира, чтобы выразить, как я была счастлива в тот миг. Как никогда прежде. Все стоило этого ощущения. И если бы потребовалось ради него я без колебаний повторила бы весь свой путь. Небесный купол постепенно газ, осыпался звездным серебром. Великолепное, прекраснейшее зрелище. Я не двигалась, смотрела по-детски, вдыхала жизнь, звонкую, разлитую повсюду радость. Пыталась запомнить себя такую, взять с собой, унести не расплескав. Вставала как пьяная, пошатываясь. Над арками в башнях призывно полыхал огонь. Я брела к ним, в о л о ч а за собой плащ. Тело еще плохо слушалось, будто деревянное, но вместе с тем в нем возникло что-то еще. Да-да, я знаю, это невозможно по всем законам структурной магии. Так не бывает. Но мой резерв, мой потенциал только что сильно увеличился в разы, и это несомненное чудо. Вот только к чуду этому я осталась почти равнодушной, ведь там внутри было еще что-то светлое, цельное, что значительнее любых резервов. Над древними гранитными колоннами хлопали флаги. Створки высоких врат были раскрыты настежь. Тир п о д п и р а л одну из них. Задумчиво сложив руки на груди, он ждал меня. Я приблизилась, остановилась, посмотрела на него. Он посмотрел в ответ, ничего не сказал, и уже не требовалось говорить. Я же дерзнула коснуться сильного плеча, чуть сжала пальчиками и кивнула. Неважно, кто он. Он не должен был. Мы чужие. И он мог ничего этого не делать, но сделал. Не поучал, не шантажировал, не ставил сто пятьдесят условий, как остальные. Просто сделал что-то важное, когда это требовалось. И я не могла не оценить. Его губ коснулась загадочная, всепонимающая улыбка. Тир взглядом пригласил войти в храм и затворил за нами дверь.